Страница триста восемьдесят восьмая, письмо триста шестое Софьи Андреевне Толстой. восемьсот девяносто седьмой год, февраля первого, Никольская Абальянова, 1 февраля вечер. Милый друг Соня, Таня написала тебе о том, как мы доехали и живем. О внешнем мне же хочется написать тебе о том, что тебя интересует, о внутреннем, о душевном моем состоянии. «Уезжал я грустно, и ты почувствовала это, и оттого приехала, но тяжелого чувства моего не рассеяла, а скорее усилила. Ты мне говорила, чтобы я был спокоен, потом сказала, что ты не поедешь на репетицию, примечание второе. Я долго не мог понять, какую репетицию, и никогда не думал об этом. И все это больно. Неприятно. Больше, чем неприятно. Да, неприятно мне было узнать, что, несмотря на то, что ты столько времени рассчитывала, приготавливалась, когда ехать в Петербург, кончилось тем, что ты едешь именно тогда, когда не надо бы ехать. Я знаю, что это ты ненарочно делала, но все это делалось бессознательно, как делается всегда с людьми, занятыми одной мыслью. Знаю, что ничего из того, что ты едешь, теперь не может выйти, но ты невольно играешь этим, сама себя возбуждаешь, Возбуждает тебя и мое отношение к этому, и ты играешь этим. Мне же эта игра ужасно мучительна. Ты скажешь, что ты не могла иначе устроить свою поездку. Но если ты думаешь и сама себя проанализируешь, то увидишь, что это неправда. Во-первых, и нужды особенной нет для поездки, и во-вторых, можно было ехать прежде и после, потом». Но ты сама невольно это делаешь, ужасно больно и унизительно стыдно, что чужды совсем и ненужный и ни в каком смысле неинтересный человек руководит нашей жизнью, отравляет последние года или год нашей жизни, унизительно и мучительно, что надо справляться, когда, куда он едет, какие репетиции, когда играет. Примечание третье. Это ужасно. Ужасно, отвратительно и постыдно, и происходит это именно в конце нашей жизни, прожитой хорошо, чисто, именно тогда, когда мы все больше и больше сближались, несмотря на все, что могло разделять нас. Это сближение началось давно, еще до Ванечкиной смерти, и становилось все теснее и теснее, особенно в последнее время, и вдруг вместо такого естественного, доброго, радостного завершения 35-летней жизни – Это отвратительная гадость, наложившая на все свою ужасную печать. Я знаю, что тебе тяжело, и что ты тоже страдаешь, потому что ты любишь меня и хочешь быть хорошей. Но ты до сих пор не можешь, и мне ужасно жаль тебя, потому что я люблю тебя самой хорошей, неплотской и нерассудочной душевной любовью. Прощай и прости, милый друг, целую тебя, Лев Толстой. Письмо это уничтожь, во всяком случае пиши мне». Почаще. Зачем я пишу? Во-первых, чтобы высказаться, облегчить себя. И во-вторых, и главное, чтобы сказать тебе, напомнить тебе о всем значении тех ничтожных поступков, из которых складывается то, что нас мучает, помочь тебе избавиться от того ужасного, загипнотизированного состояния, в котором ты живешь. Кончится это может невольно чьей-нибудь смертью, это во всяком случае как для умирающего, так и для... Остающегося будет ужасный конец и кончится, может, свободно изменением внутренним, которое произойдет в одном из нас. Изменение во мне произойти не может. Перестать видеть то, что я вижу в тебе, я не могу, потому что я ясно вижу твое состояние. Отнестись к этому равнодушно тоже не могу. Для этого, чтобы отнестись равнодушно, я должен сделать крест, над всей нашей прошедшей жизнью, вырвать из сердца все те чувства, которые есть к тебе. А этого я не только не хочу, но не могу. Стало быть, остается одна возможность та, что ты проснешься от этого страшного сомнамбулизма, в котором ты ходишь, и вернешься к нормальной, естественной жизни. Помоги тебе в этом, Бог. Я же готов помогать всеми своими силами, и ты меня учи. Как? «Заезжать тебе на пути в Петербург, я думаю, лучше не надо. Лучше заезжай оттуда». Примечание четвертое. «Виделись мы недавно, а я не могу не испытывать неприятного чувства по отношению этой поездки, а я чувствую себя слабым и боюсь себя. Лучше заезжай оттуда. Ты всегда говоришь мне, будь спокоен, и это оскорбляет и огорчает меня». Я верю твоей честности вполне, и если я желаю знать про тебя, то не по недоверию, а для того, чтобы убедиться, насколько ты связана или свободна. Примечание. Первое. Письмо Татьяны Львовны Толстой неизвестно. Второе. Речь идет о поездке Софьи Андреевны Толстой в Петербург на репетицию концерта с участием Танеева. Третье. Танеев. О своем сложном отношении к композитору Танееву Софья Андреевна Толстая писала в своих мемуарах «Моя жизнь». «После смерти маленького сына Ванечки я была в том крайнем отчаянии, в котором бываешь только раз в жизни, обыкновенно подобное горе убивает людей, но я осталась жива и обязана этим случаю странному средству музыки». Отравившись музыкой и выучившись ее слушать, я уже не могла без нее жить. Но сильней, лучше всех, на меня действовала музыка Танеева, который первый научил меня своим прекрасным исполнением слушать и любить музыку. Личность Танеева во всем моем настроении была почти ни при чем. Смотри «Рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого». Отношение Софьи Андреевны Толстой к Танееву, ее повышенный интерес к нему как музыканту, экзальтированное восприятие его музыки, потребность в его обществе вызывали у Толстого тяжелые переживания. И четвертое. Софья Андреевна Толстая заехала в никольское Абальянова по пути в Петербург, куда выехала вместе с Толстым 6 февраля. Конец примечаний.